тамли джо. Но на таком далёком расстоянии они ничего не могли разглядеть. Когда стемнело, Джулиан зажёг фонарик и стал подавать сигналы из окна. Потом замёршие и несчастные, они сгрудились у стены, а Тимми поочерёдно облизывал каждого и ничего не понимал, зачем они сидят в этой комнате. Тимми очень хочет пить, сказал от Джордж.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 И вместе с другими приподнял её над землёй, чтобы она легко соскользила по башне. Джулиан пополз назад в комнату. Он был вне себя от радости. На другом конце шпагата верёвочная лестница, и мы сможем по ней спуститься вниз. Он потянул за шпагат и всё тянул и тянул, и наконец почувствовал, что шпагат становится всё тяжелее.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 толстая, крепкая верёвочная лестница, с помощью которой можно будет наконец покинуть эту отвратительную холодную башню. Тери Кейн оглянулся вокруг, к чему бы её прикрепить. И увидел большое железное кольцо, вделанное в стену. Как и для чего оно использовалось в те далёкие времена, никто не знал. Но сейчас оно обязательно сослужит огромную службу. Перекладины на лестнице начинались не сразу. Был ещё довольно длинный верёвочный конец.